Глава седьмая. Райан Кьяртон – двоюродный брат его величества Амадея Нивина, короля драгомеи Он – черный дракон. «Черный в смысле по цвету? Или его так прозвали за что-то другое?» – недоуменно спросила я. «Черные драконы – идеальные боевые машины. В них с рождения горит огонь битвы. Именно черные драконы занимают высокие военные посты. Генералы, министры обороны и так далее. У драгомеи сейчас нет врагов». Последняя война была два десятка лет назад против Затерии, но ты об этом подробнее узнаешь на уроках истории. В общем, в той войне погибли родители Кьяртона, и его взял на воспитание отец Амадея. Я была не сильна в истории, поэтому какая-то информация прошла мимо моих ушей, но главное, я поняла. Нахальный магистр осиротел, и его вырастил дядя-король. Возможно, поэтому он ведет себя как пуп земли. Кстати, это тоже рассказывают на лекциях. но упоминает вскользь, не вдаваясь в подробности, заговорщически прошептала Олеся. Некоторое время Кинган Нивен хотел, чтобы трон перешел именно к Райну, потому что считала Мадея ведомым и мягкотелым. Но Райан ответил отказом на столь щедрое предложение и занимает пост советника при двоюродном брате. По сути, частично он и управляет Драгомеей. Вот оно что, подумала я. Теперь понятно его высокомерное отношение к людям. И правдам зачем обращать внимание на мелких букашек, пусть и наделенных магией, когда все дни проводишь в королевском дворце. Интересно, какие отношения у него с кузеном? Может, он так достал этого Амадея, что тот сослал его в академию? Это общеизвестная информация. Хитро улыбнулась Леся. А теперь к самому интересному. Я невольно подалась вперед, навострив уши. Вдруг именно сейчас я услышу что-то, что даст мне подсказку, как прийти к взаимопониманию или хотя бы мирному сосуществованию с магистром. Ты же знаешь про истинные пары? Пары я знаю только одни, университетские. Ну и поговорку «Мы с Тамарой ходим парой». Но это здесь при чем? Я отрицательно помотала головой, на что Леся цокнула языком. «Ну ты вообще! Еще скажи, что ни разу ни с кем не встречалась!» Ходила пару раз на свидание. Я опустила глаза в пол, чувствуя, как краска прилила к моим щекам. Несмотря на то, что мне уже стукнуло восемнадцать, у меня никогда не было парня. Такого, с которым можно было ходить в кино, кафе, целоваться в парке и творить прочие милые безобразия. Я не солгала соседке. Несколько раз ходила на свидания, которые мне устраивали подруги. Но каждый раз они заканчивались странными происшествиями. Одному молодому человеку поступил срочный звонок от родителей, и он был вынужден бежать, прервав нашу встречу. Со вторым мы мило погуляли, но когда настала пора первого поцелуя, у него резко скрутило живот. а позже я узнала, что его забрала скорая с приступом аппендицита. У третьего затопило квартиру как раз в тот момент, когда мы прощались у моего подъезда, и он, морщись, слушал длинный нецензурный монолог соседей по мобильному телефону. К слову, никто из них мне так и не перезвонил и назначил новую встречу, поэтому я махнула рукой на попытке найти себе парня. Кто захочет, сам меня найдет. У каждого дракона есть истинная пара. Та единственная, которую он будет любить до конца своих дней, которая родит ему детей, а он не сможет ей изменять. Пара объявляется не просто так. Каждый дракон мужского пола в 21 год проходит особый обряд. Честно, не знаю его деталей. Если хочешь, можешь найти информацию в библиотеке. Но суть такая, что во время обряда он понимает, как выглядит его истинная А когда встречает ее, ту самую из нескольких похожих, то узнает ее по запаху. Я невольно хихикнула. Что, если избранница сделает себе пластическую операцию? Нос, например, захочет изменить, волосы покрасит, или скулы повыразительнее, или здесь такое не принято? А если представить холодного, надменного и властного красавца-дракона, который ходит и обнюхивает девушек, рискуя получить сумочкой по голове или коленкой по причиндалам? Нет, не завидую я драконицам Лучше по старинке общие интересы, свидания, невинные разговоры, первые робкие прикосновения. Чего замолчала? Хмыкнула Олеся, догадываясь, что творится в моей голове. Слушай, а драконы все как на подбор, красавцы? Хотела спросить другое, но с губ слетел именно этот вопрос. В основном, да. С серьезным видом кивнула соседка. Но с изъянами тоже встречаются. Их истинным не позавидуешь. В полголоса пробормотала я. Так что там про магистра? Ты же не просто так сказала про истинных. Конечно. Глаза моей новой подруги вновь загорелись. Представляешь, Райан Кьяртон. Тот редкий дракон, который во время обряда не увидел своей истиной. А вот тут не удивлена. Боги остались милосердны к той, которая могла бы стать его парой. Ехидно заметила я про себя. Боюсь представить, каково это. Каждый день терпеть такого сноба. Уверена, он перед зеркалом проводит больше времени, чем любая девчонка. Прическа идеальная, волосок к волоску, одеться иголочки, ботинки, начищены до блеска. Неизвестно, кто из них более пижон, он или третий-шестой его племянничек. Одного поля ягоды. Олеся приняла мое молчание за искреннее и неподдельное удивление, поэтому продолжила, как ни в чем не бывало. И теперь он является главным бабником Драгомии. Женщин меняет, как перчатки. Сегодня с одной, завтра с другой. А они, представляешь, к нему сами липнут. Хотя как тут устоять? Богатый, властный, красавец. Один из лучших боевых магов драгомеи Магистр высшей магии, да еще и черный дракон в придачу. Не мужчина, а клад. Правда, на человеческих женщин он даже не смотрит, его интересуют лишь драконицы. Ты слишком высокого о нем мнения. Я решила немного спустить подругу с небес на землю. Наглый, зазнавшийся тип, который руки тебе не подаст, если с тобой что-то случится. В двух словах рассказала о моем знакомстве с магистром, начиная с происшествия в столовой. И меньше всего ожидала услышать. «Нифига себе! На тебя обратил внимание сам Гэральт Нивен Третий?» «Маргарита, ты сегодня сорвала джекпот». а отличный джекпот. Утром проснулась в своей постели, позавтракала, вышла из подъезда, и вот тебе новый мир. Получай, Марго, ненавидящего людей магистра и нахального принца, который мало того, что обозвал меня дерзкой, так еще для чего-то запомнил. Не, если для Олеси это праздник, то я не прочь с ней поменяться местами. Да брось! Она тут же забыла про Кьяртона и с придыханием запела хвалебные оды золотому дракону. Он очень смелый, ловкий и храбрый. Да, характер у него своеобразный, «Местный избалованный мажор!» – окрестила я его про себя. Вслух не стала говорить. Видела же, что Олеся в него безответно влюблена. Иной причины перечисления достоинств третьего-шестого в течение пяти минут я не нашла. Уже ночью, свернувшись калачиком на тонком жестком матрасе, я была уверена, что до утра проваляюсь без сна. Голова болела от обилия новой информации, а мысли метались между десятью вещами сразу. «Как пройдет завтра первый учебный день? Примут ли меня однокурсники?» Получится ли у меня пробудить ту самую магию воздуха, о которой говорил Валентин Фирбин? Однако утро началось с новостей, от которой хотелось забраться на статую архимага Ширанского, свесить ноги с его плеч и громко проорать. «Вы издеваетесь?»